Марийские народные сказки Любознательный заяц Жил в нашем марийском лесу зайчишка Очень-очень любознательный, но трусишка всего при всего боялся Увидит лесу и припустит от нее во все лопатки А если уж волк завоет, то душа у косого замирает А Мишка-медведь зашастает по лесу, а она, душа его, совсем в пятки уходит. Особенно боялся косой грозы с громами да молниями и Деда Мороза с большой бородой и суковатой палкой. Но вот подрос зайчишка, и захотелось ему наконец узнать, кто же самый-самый сильный, кого больше всех бояться следует. Поскакал он вдоль быстрой речки, встретил около поля соломинку и спросил у нее. «Соломинка, соломинка, ты сильная?» Сильная? А тебе что, косой, надобно? Прыгни в воду, а я перейду по тебе на другой берег. Прыгнула легкая соломинка в реку, подхватила ее течение и унесло. Огорчился заяц, да делать нечего. Поскакал он дальше, увидел головешку в костре. Черная, дымит. Эй, крикнул он и громко чихнул от дыма. Сила у тебя какая? Ты не думай, что я обуглилась? Внутри у меня огня много. Могу весь этот лес спалить, речку в пар превратить. Да, восхищенно протянул заяц и снова чихнул. Обрадовался, косой, что наконец перейдет на ту сторону реки и просит головешку. Прыгни в воду и испари ее. Хвастливая головешка, недолго думая, прыгнула в речку, зашипела и потухла. Вдруг заяц услышал с берега громкий хохот. Охотники, успел подумать он, и мигом хотел пуститься на утек, да не тут-то было. Окаменел зайчишка со страху. А на берегу стоит и хохочет, заливается волынка. Увидел ее косой. Хочет слова, мол, ведь до язык не слушается. Наконец, кое-как, робко, заикаясь, спросил. «Кто ты, ты, ты, ты такая? Почему смеешься? Я волынка. Когда хочу, тогда и хочу. Ты сильная? Конечно. А ты, зайцы не знал? Я могу всех плясать заставить, плакать, смеяться». И опять зашлась хохотом да так сильно, что скоро лопнула. Наступила зима. Опять прискакал заяц к реке. Видит, что заковал ее лед в блестящую броню. «Вот», — думает заяц, — «кто самый сильный». Прыгнул он на лед, спрашивает. «Лед, лед, ты, наверное, самый сильный?» «Да», — самодовольно загудел лед, да крякнул так, что косово чуть родимчик не схватил. Выскочил заяц на берег, а в это время выглянуло ясное солнце, распустило свои золотые лучи. Растопило, лед, охорашивается. Ну, теперь видишь косой, кто самый сильный. Но что это? Вдруг солнце испуганно выбрало свои лучи и спряталось за облако. А случилось это потому, на реке женщина стирала белье. Жарко ей стало, и погрозила она солнцу вальком. Увидел это заяц и тоже припустил со всех ног. Отдышался в лесу, смекнул, что, видно, человек и есть самый сильный, раз его даже всесильное жаркое солнце боится. Осмелел он, любопытство вверх взяло, прискакал к избе этой женщины и крикнул: Тетушка, тетушка, ты ведь самая сильная на свете, да? А той и ответить-то некогда: трехслойные блины печет, да еще дитя в люльке качает. Известное дело, хозяйка никогда сложа руки не сидит. Ах ты куцехвостый, бездельник! Не приставай с глупыми вопросами, не мешай работать. Вот тебе, блин, скачи себе в лес. Но заяц не унимается, опять и опять спрашивай Рассердилась женщина, погнала косово от избы. Да вот какая незадача случилась. Ударила нечаянно его сковородником по губе. С тех пор зайчишка с рассеченной-то губой и бегает.